История вторая. С самого утра сильно болит голова. Владимир медленно массировал себе виски, закрыв глаза. Две выпитые таблетки помогли, но лишь слегка. Бессонная ночь давала о себе знать. Крики, разносившиеся из палаты пациентов, к обеду стихли. Но санитары доложили, что беспокойное поведение осталось. Пациенты не могли усидеть на месте. Они расхаживали по палатам, без остановки бубня себе под нос. Подобного возбуждения в стенах психоневрологического диспансера Владимиру не доводилось наблюдать. За 15 лет занимаемой должности массовый психоз стал первым в его карьере. Они кричали неистово, злобно, умоляюще. Несвязные обрывки фраз сливались в общий гул. Троих пациентов пришлось изолировать, двоих крепко привязать к койкам. Их буйство нарастало с каждой минутой. Еще пятерым вкололи сильные успокаивающие. Но даже не поддавшиеся психозу пациенты чего-то опасались. Владимир вторые сутки проводит на рабочем месте. Любой другой главврач взвалил бы все трудности на плечи санитаров. Поехал домой и вернулся на рабочее место лишь к девяти часам утра. Но только не Шемякин. Сбегать в самый трудный момент не его стиль. К тому же у него к происходящему разгорался научный интерес. Он никогда не наблюдал такого буйного поведения сразу у группы людей. Словно их что-то встревожило. Да так сильно, что для их успокоения пришлось вызывать санитаров, ушедших на выходные. В дверь постучали. Шемякин открыл глаза, морщась от головной боли. На улице пасмурная погода. Солнечный свет тускло освещает кабинет. «Войдите», — говорит он, садясь на край дивана. В кабинет входит 30-летняя медсестра Полина Нестерова с уставшим лицом. Мешки под глазами женщины говорят о бессонной ночи. «Мы их успокоили». Отчитывается медсестра, опускаясь на стул. «Наконец-то в больнице тишина!» «Не уверен, что это надолго», — отвечает Владимир. Встает с дивана, разминает спину. «Подобные вспышки не проходят бесследно», — медсестра провожает главврача взглядом. «Он идет к рабочему столу, вновь берет упаковку обезболивающих. Может помочь небольшая доза морфия. Да, это хорошее обезболивающее средство. К тому же лекарство положительно влияет на мозговую деятельность. В малых дозах морфий почти безвреден. Он закидывает таблетку, запивает водой. Нет, морфий лучше не трогать. Вы собрали весь персонал, как я просил? Все врачи и санитары в холле ждут только вас. Медсестра встает со стула. Вы хотите сделать заявление? Он поворачивается к сотруднице, улыбаясь, измученной улыбкой. Хочу попросить персонал об услуге. «За последние два суток все вымотались», — утвердительно говорит медсестра. «Но персонал вас выслушает». Шемякин жестом предлагает следовать за ним. Они выходят в коридор. В диспансере царит тишина. Слышны только их шаги. На улице потихоньку начинает накрапывать дождь. Свинцовые тучи предупреждают о затяжном ливне. В сводках погоды говорили о штормовом предупреждении. Могла ли погода так повлиять на пациентов? Вполне». Но Владимир подозревает, что причина массового буйства кроется в другом. В холле собрались пять врачей, восемь санитаров, четыре медсестры, две уборщицы и один из трех охранников, отдежуривший две смены подряд. Как только главврач появляется, многие замолкают, но несколько санитаров и медсестры продолжали что-то очень живо обсуждать. До Владимира доносятся такие слова, как «пожар» и «церковь». У моей подруги муж работает в полиции. Говорит одна из медсестер. За последние сутки преступления в городе увеличились в пять раз. И все связаны с телесными повреждениями. Никаких ограблений или изнасилований. Только физические травмы. Несколько женщин обреченно вздохнули. Кто-то выругался по этому поводу, обвинив во всем некомпетентность властей. «Минуту внимания!» Громко произносит Шемякин, и все обращают на него свои взгляды. «У нас была тяжелая ночь. Да что тут говорить!» «Тяжелые двое последних суток. Я, как и вы, на ногах, и мы все видели своими глазами. Массовый психоз. Такое признаться в моей практике впервые. Что нам делать, Владимир Андреевич?» – спрашивает Кирилл Сидоров, помощник Шемякина. Не спеша протирая носовым платком линзы очков, мужчина посматривает в сторону главврача. Повторной вспышки ярости нам будет тяжело перенести. Все устали. Два санитара получили травмы». Одна медсестра ушла домой, поскольку перепугалась до смерти. Боюсь, уже сегодня она подаст заявление на увольнение. «У нас все под контролем», – успокаивает его Владимир. «Во всяком случае, сейчас!» «Мы можем вколоть дополнительные дозы успокаивающих», – предлагает старший санитар. Высокий и крепкий мужчина, 40 лет, по имени Иван. На его лице красуется свежая царапина, которую обработали антибактериальным средством. «Это слишком кардинальные меры!» Отвечает одна из медсестер. «Нам потом придется несколько дней убирать дерьмо за этими овощами». «Зато все будут целы», – подмечает Иван. «Стойте!» – одергивает их Владимир. «Это всего лишь только меры. Но я хочу понять суть происходящего. Если подобное явление произошло, значит оно может повториться вновь». «Совпадение?» – говорит кто-то неуверенным голосом. «Возможно», – подтверждает главврач. «Но я не собираюсь рисковать». «Так что же вы предлагаете?» – вновь спрашивает Кирилл. «Я хочу провести исследование», – Владимир расхаживает перед коллегами. «Нужно понять, что стало причиной вспышки буйства сразу у половины пациентов нашего диспансера. Среди бойных были даже те, кто относился к спокойным пациентам. В связи с этим мне нужна помощь», – Шемяки накидывают персонал взглядом. Несколько медсестер отводят глаза в сторону. Сидоров продолжает сверлить начальника взглядом. Не только Иван поднимает руку. «Я это ценю», – отмечает Шемякин, обращаясь к санитару. В этот момент поднимает руку и Полина. Несмотря на ее измученный за последние сутки вид, женщина преисполнена решимости продолжать работу. «Без меня, я так понимаю, вам не обойтись», – сухо произносит Кирилл. «Все остальные могут сдать смену», – продолжает главврач. «Санитары и медсестры, кто уже на посту вторые сутки, идти по домам». Но будьте готовы в любой момент выйти. Кто-то вздыхает с облегчением, другие наоборот, бормоча недовольным голосом, встают со своих мест. Обход запланирован на 11 утра, но перед этим Владимир выходит на улицу. Вдохнув прохладный воздух, он спускается по ступеням и отправляется в парк. Диспансер находится на окраине города, окруженный высоким забором, вдоль которого растут деревья. Учреждение не рассчитано на содержание умственно больных пациентов с острыми приступами агрессии. Поэтому радикальные системы безопасности отсутствуют. Когда больные отправлялись на прогулку, санитары вели наблюдение через видеокамеры или личным присутствием в парке. Этого всегда хватало для поддержания порядка. Владимир окидывает взглядом бетонный забор, выкрашенный в бежевый цвет. Сегодня парк пустует по личному распоряжению Шемякина. Прогулку отменили в связи со вспышкой агрессии. Тем более пасмурная погода не способствовала отдыху для умственно больных людей. Гроза и молнии могут вызвать у некоторых пациентов страх и беспокойство. Но вот сам Шемякин любил, когда на улице шел дождь и дул холодный северный ветер. Вдыхая влажный воздух, он опустился на лавочку. Вдалеке прогремел гром, и более крупные капли сорвались с неба. Погода освежала после тяжелой ночи. Закрыв глаза, Владимир расслабляется, выгоняя мысли из головы. Перед обходом он хочет разгрузить голову. Необходимо еще так о многом подумать. А пока тишина, его лучший друг. Дождь усиливается, пропитывая одежду. Шемякин запихивает врачебный халат и решает прогуляться вдоль парка. Кинув взгляд в сторону диспансера, мужчина с удивлением отмечает, что практически из всех окон палат на него смотрят пациенты. Они замерли возле окон, словно манекены. Безмолвные, безэмоциональные стуканы. Такая картина наводит жути. С ними всеми творится что-то неладное. Где-то вдалеке слышится сирена полицейского автомобиля. Затем все стихает. Владимир вынимает сотовый телефон и смотрит на индикатор связи. Одна черточка. Звонить кому-то в город нет смысла. Из-за надвигающегося урагана связь становилась хуже. В больнице находится стационарный телефон, поэтому без связи диспансер не останется. Вернув телефон в карман, он направился обратно в здание. Но вдруг взгляд мужчины зацепил какой-то предмет, лежавший возле тропинки. Это был человеческий палец, уже посиневший, но достаточно свежий. Опустившись рядом с находкой на корточке, Шемякин внимательно рассматривает его. Затем переводит взгляд в сторону окон палат. Пациенты по-прежнему на своих местах. Их взгляды не блуждают, они сосредоточены, словно чего-то ждут. Вынув платок, Владимир заворачивает в него палец и торопится в здание диспансера. Медсестра Полина Нестерова, санитар Иван и помощник Шемякина Кирилл Сидоров ждут начальника в кабинете. Когда Владимир открыл дверь и широкими шагами вошел в помещение, Кирилл произнес. «С кого начнем?» «Предлагаю проведать наиболее буйных», – предлагает Полина. Но Владимир не слышит их. Он кладет сверток на стол и, ткнув в него указательным пальцем, громко произносит. «Вот что я нашел сейчас в парке!» Все смотрят на находку. «И что там?» – спрашивает Кирилл без любопытства. Владимир аккуратно разворачивает сверток и Полина, шумно выдохнув, закрывает рот рукой. Иван с Кириллом наклоняются к находке, взглядами изучая палец. «Он откусан!» – наконец констатирует Иван. Не отрезан. Смотрите, какие ошметки по краям раны. Так можно только зубами вырвать плоть. Какого черта происходит? Шепчет Кирилл. Вчера на обходе все пациенты были в полном порядке. Вы проверяли руки каждого? Спрашивает Шемякин. Кирилл отрицательно качает головой. А это палец не с руки. Продолжает наблюдение санитар. Это большой палец ноги. Срочно на обход! Кричит Владимир, хватая со стола свою тетрадь для записей. «Кому-то из пациентов нужна помощь, и мы должны найти его!» Все четверо поспешно выходят из кабинета, направившись на второй этаж. Часть персонала уже покинула диспансер. Новая смена только приступила к обязанностям. Пациентам разнесли завтрак, дали лекарства. Подвергшихся бойству по-прежнему держали под строгим присмотром. «Начнем по порядку», — командует Шемякин. Открыв тетрадь, он пробегает взглядом по заметкам и указывает на нужную дверь. «Вначале проверим тех, кто вчера был в парке». Иван берет связку ключей, висящую на поясе, и открывает замок. Пациент стоит возле окна. Сорокалетний мужчина с бледным лицом. Он даже не повернулся, когда делегация вошла в палату. «Добрый день», — говорит главврач. «Как вы себя чувствуете?» Пациент молчит, не двигаясь с места. «Мы можем поговорить с вами», — продолжает Владимир. Иван подходит к больному, аккуратно поворачивает его от окна. Весь подбородок мужчины залит кровью. Пациент продолжает грызть губы, разорвав их зубами в лоскуты. «Перестаньте это делать!» — воскликнет Кирилл. «Вы же вредите самому себе!» Пациент не останавливается. Он вновь впивается зубами в плоть. Его взгляд при этом сосредоточен, в глазах не намека на боль или страдание. «Срочно успокоительное!» – командует Владимир. «Позовите медсестер, нужно обработать раны!» Иван делает попытку столкнуть худощавого пациента с места, но словно натыкается на каменное изваяние. Несмотря на свое богатырское телосложение, он не в состоянии сдвинуть его ни на шаг. «Ну что же вы ждете?» – продолжает Кирилл. «Он же калечит себя!» «Я не могу!» Отвечает Иван, продолжая попытки. «Он не подается. Полина набрала полный шприц лекарства и вколола его в руку пациента. Через мгновение его тело обмякло. Он перестал жевать губы, и Иван уложил больного на койку. «Зачем вы это делали?» Спросил Шемякин, склоняясь над мужчиной. «Они идут», ответил пациент слабым голосом. Наркотик начинал действовать, унося мужчину в бессознательное состояние. «Мы все их сосуды, и они будут жить в наших телах», произносит он, тяжело дыша и закрывая глаза. Врачи вышли в коридор. Полина поспешила позвать на помощь. «Вот видите», — говорит Владимир, — «психоз продолжается. Они уже не бойствуют, но продолжают вести себя агрессивно». «Мы кое-что забыли», — бормочет задумчиво Кирилл. Он возвращается в палату и снимает с уснувшего пациента тапочки. «Все пальцы на месте. Тогда продолжим осмотр», – отвечает Владимир, указывая Ивану на следующую дверь. Второй пациент примерно в таком же состоянии. Он не грязет себе губы, но из носа течет кровь. Он также смотрел в окно, словно кого-то дожидаясь. При осмотре обнаруживается перелом носа. Иван указал на стену с кровавыми потеками. «Они вредят себе, но эти раны не опасны», – заключает Шемякин, выйдя в коридор. Второй пациент получил дозу снотворного и уснул, не произнеся ни слова. Пальцы на его ногах на месте. Словно они не пытаются нанести себе увечий, а просто пускают кровь. Кирилл удивлен происходящему. Боюсь, в следующих палатах нас ждет что-то подобное. Но не успевает Кирилл договорить, как по коридору разлетается женский крик. Он протяжный, надрывистый и переполнен страхом. «Полина!» Восклицает Владимир, глядя в сторону палаты с открытой дверью. Они бегут по коридору, но медсестра выходит им навстречу. Она прижимает руку к груди. Белая ткань халата быстро пропитывается темно-красным. Девушка испуганно смотрит на подоспевших врачей. «Он!» – шепчет Полина, глотая воздух. «Он откусил мне палец!» Вбежав в палату, Владимир видит двух врачей, державшихся в стороне от пациента. В глазах душебольного неистовая ярость. Он скалит зубы, сжимая в них женский палец. Затем пациент медленно опускается на подушку и проваливается в беспамятство. Шемякин подходит к кровати и аккуратно вынимает откушенную конечность изо рта пациента. Похоже, они нашли того, кто склонен калечить других людей. Обход они закончили к двум часам. К тому времени Полину увезли в больницу. На протяжении 40 минут машины скорой помощи не было, и девушку отправили на личном автомобиле вместе с одним из медбратьев. Теперь в диспансере стало на двух специалистов меньше. Полученная Полиной травма не выходила из головы Владимира. Он корил себя за непредусмотрительность. Нужно было предугадать подобное. Буйство пациентов, стремление некоторых из них к членовредительству, а может быть даже и склонности к каннибализму, заставляют принимать кардинальные меры. Во время обхода они сталкиваются с агрессией еще пятерых пациентов. Они рычали, скалились, вели себя, словно звери. В глазах горело настоящее безумие. Вскоре медицинский персонал начал проявлять признаки страха перед своими подопечными. Медсестры боялись подходить даже к привязанным койкам больным, и было решено временно передать их работу санитарам. Иван держался на профессиональном уровне. Он помогал Владимиру, в то время как Кирилл все чаще оставался в стороне. В итоге они нашли пациента, у которого на ноге отсутствовал палец. Мужчине оказали помощь, а в его поведении не обнаружилось никакой агрессии. На вопрос, почему он сразу не обратился к врачам после нанесенного увечья, пациент ответил, что это всего лишь малая часть того, что он может дать ради нового будущего. После обхода Владимир упал в кресло. Усталость ломила все тело. «До вечера нужно отдохнуть», – проговорил Шемякин, глядя в сторону Ивана. Кирилл к тому моменту изъявил желание вернуться в свой кабинет. «Ночь будет тяжелой», – бубнит Иван, садясь на диван. Погода к тому моменту превратилась в настоящий кошмар. От мелкого дождя не осталось и следа. Теперь за окном ураган с громом и молниями. В кабинете главврача потемнело, но Владимир свет не включал. «Я в полной растерянности», – признается Шемякин, закрыв глаза. «Не могу понять, в чем причина такого поведения больных. Это происходит не только у нас», отвечает Иван, протягивая начальнику сотовый телефон. Владимир смотрит на дисплей. Видеоролик, найденный Иваном, пестрит целой сюжетной линии из нарезок. На каждой из них обезумевшие люди. В одном отрезке сюжета мужчина неистово бьется в двери соседского дома, нанося самому себе травмы. Он рычит, выкрикивая проклятие. Затем поворачивается в сторону снимавшего на телефон молодого человека. И в глазах только чернота. Подобную черноту Владимир заметил и у других людей. Вот мужчина ударяет кулаками по автомобильному стеклу, пытаясь разбить его. Съемка идет из салона машины. Слышны крики испуганных детей. Женщина снимает нападавшего, умоляя прекратить бить по стеклам. В один момент костяшки пальцев не выдержали, сломались суставы, и кровь брызнула на стекло. Третий ролик заставил все внутри Владимира сжаться. На нем человек полосует себе руки осколком стекла, при этом выкрикивая «Я не пускаю тебя в тело свое! Изыйди!» Этот человек священник, и происходит действия в церковной лавке на глазах изумленных прихожан. «Выключи», – просит Владимир. «Это какое-то безумие!» Иван убирает телефон, настороженно прислушиваясь к раскатам грома. По словам очевидца, все стало происходить пару дней назад. Как раз в тот момент, когда у нас в диспансере начались волнения среди пациентов. Шемякин ощущает, как желудок сжимается от нарастающего ужаса. Теперь понятно, почему скорая не смогла приехать. У врачей в городе, как и у полиции, много работы. «Это происходит по всей стране?» – спрашивает Владимир. «Судя по роликам в интернете, только в безродном», — отвечает Иван, стирая испарину со лба. «Хорошо, что моя семья живет в другом городе. А ваша семья где, Владимир Сергеевич?» «У меня нет семьи», — сухо отвечает Шемякин. «Я всю жизнь отдал этой работе. Мало кто захочет жить с человеком, у которого все мысли только о сумасшедших пациентах. Была одна женщина, но она решила, что однажды я обречен занять одну из палат этой больницы. «Грустно», — бормочет Иван. «Эту ночь нам придется встречать вместе», — продолжает главврач. «Советую хорошенько отдохнуть». Иван поднимается с дивана, проходит к двери, затем поворачивается в сторону Владимира. «Не только люди с расшатанной психикой подверглись буйству, ведь так?» «Но ведь мы с тобой в порядке», — замечает Шемякин. «Значит, есть некая закономерность в происходящем». Вы вновь все пытаетесь разложить с научной точки зрения. Только наука способна объяснить даже паранормальное и сверхъестественное. Наука – ключ ко всем ответам. Иван кивает, выходит в коридор, бесшумно закрывает за собой дверь. Владимир ложится на диван. Перед ним пляшут яркие образы людей. Красная кровь, испуганные лица, откусанные пальцы. Хаос, в который погружается город, наводит ужас. Но некоторые слова, сказанные обезумевшими людьми, имели между собой связь, он попытался припомнить некоторые из них. «Я не пускаю тебя в тело свое, изыди. Мой палец – всего лишь малая часть, которую я могу отдать ради нового будущего. Мы все сосуды, и они будут жить в наших телах. И еще десятки подобных выражений, не только от пациентов, но и от людей в интернете. Он встает с кровати. Снимает трубку стационарного телефона. Никаких гудков, только помехи. Затем проходит к окну, смотрит на улицу. Дождь, казалось, собирался смыть все с лица земли. Мощные потоки несутся через парк, размывая землю вдоль бетонных тропинок. День тянется мучительно долго. Кто-то входит в кабинет, и Владимир, не оглядываясь, спрашивает «Что-то еще?», в ответ тишина. Он оборачивается. «В комнате никого. Дверь закрыта». Шемякин сводит брови. Он отчетливо слышал шаги и ощущал присутствие. Даже сейчас, оглядывая собственный кабинет, мужчина чувствует, как кто-то смотрит на него. Взгляд очень близкий, не дающий возможности расслабиться. «Кто здесь?» – шепчет Шемякин. Он сам ведет себя, как один из пациентов больницы. Комната пуста. Он это видит. Но в ней кто-то есть, и Владимир это чувствует. Полы скрипят в нескольких метрах от него. Затем ветер ударяет по стенам здания, заставив их простонать. Владимир слышит дыхание. Оно проносится совсем рядом с ним. Можно было даже ощутить легкий холодок, проскользнувший по коже. Это не был сквозняк, а именно дыхание. Человеческое дыхание, поскольку в этот момент Шемякин ощутил смрад. «Я слишком сильно устал», — говорит он. «К тому же все эти события...» Нужен Морфий. «Да, он поможет собрать мысли в кучу. Небольшая доза». Шемякин проходит к шкафу, в котором хранятся малые запасы медикаментов. Аптечка, собранная для экстренного случая, никогда не зная, что взбредет очередному больному в голову. Иногда он приглашал пациентов в свой кабинет. Подобный жест позволял увеличить степень доверия к главврачу. Тем более после палаты и бесконечных коридоров Сменить на время обстановку хотел каждый в диспансере Разложив содержимое аптечки на стол Он берет жгут, ампулу и замирает Вновь ощущает присутствие Кто-то за спиной Стоит и дышит Владимир чувствует, как волосы на затылке вздымаются от каждого дыхания «Я тут один», — шепчет Шемякин, встряхивая ампулу «Нужно успокоиться» Нужно прийти в себя, отдохнуть. Спустя пять минут он опускается в кресло, закрыв глаза. Действия препарата быстро приводит чувство в порядок. Появляется бодрость и ясность ума. Шемякин сидел неподвижно, проваливаясь в объятия морфия. Чувство присутствия постепенно растворилось. Реальность становится еще более ощутимой. Он может вновь взяться за дело. Препарат будет действовать всего несколько часов. И за это время Шемякин планировал навести порядок в стенах диспансера. «Впусти нас!» Голос слился в унисон с ветром. И открыв глаза, Владимир ощущает дрожь во всем теле. Он смотрит на потоки воды, бегущие по стеклу. Они искажают видимость, превращая верхушки деревьев в живых существ. Раскачивая огромными ветвями, деревья зазывали подойти к окну. Действие морфия. Думает Владимир, но поддается искушению. Он подходит к окну, смотрит наружу. Ливень старается изменить ландшафт парка, вымыв корни нескольким молодым деревьям. Стволы сильно накренились, и, по-видимому, завтра их придется полностью извлечь из земли. «Впусти нас», — вновь голос, и Владимир закрывает рот ладонью. Эти слова произносит он сам. Он разговаривает сам собой, словно с посторонним человеком. Чувство страха медленно начинает пускать корни в его теле, почти сковывая. Нет, нужно взять себя в руки. Нужно заняться работой, иначе… иначе… Его взгляд вырывает движение, от человека, быстро пробирающегося сквозь заросли. Выходит на поляну. Это Полина. Она бежит, скользя на грязевых потоках. Изувеченную руку женщина прижимает к груди. Владимир прильнул к окну, разглядывая медсестру. Она должна быть в больнице. Час назад Полина вместе с еще одним работником диспансера уехала. На встречу девушке выбегает Иван. Он подхватывает Полину и возвращается с ней в здание. Понадобилось время успокоительное, но им удается привести Полину в чувство. Она рыдает на груди санитара, не в состоянии произнести ни слова. Владимир наблюдает за происходящим. Когда женщина приходит в себя, она оглядывает взглядом собравшихся. «Там творится что-то ужасное», — шепчет она, принимая от медсестры стакан с горячим чаем. «Вы имеете в виду город?» — интересуется Владимир. «Как только мы оказались на дороге, то сразу же ощутили что-то неладное. Несколько машин стояли вдоль обочины, аварии на каждом углу, а затем какой-то мужчина выскочил на дорогу и побежал нам навстречу. Сергею пришлось вырулить, чтобы не сбить его. Машину занесло, и мы врезались в дерево. Сергей ударился головой о руль и потерял сознание. А этот мужчина, он словно обезумел, запрыгнул на капот и начал бить кулаками лобовое окно. При этом он что-то кричал. «Что именно?» – перебивает ее Владимир. Он требовал впустить его. «Продолжай», – предлагает главврач. Я выскочила из салона и побежала обратно к диспансеру. Он гнался за мной какое-то время, затем отстал. А потом появились еще люди. Они стояли под ливнем, как ни в чем не бывало. Я просила о помощи, но они только улыбались. Она вновь плачет, опустив голову. «Нам нужно домой», – произносит одна из медсестер, испуганная рассказом. «Телефоны не работают, а у нас семьи. Нужно срочно ехать по домам». Владимир смотрит на Ивана, но тот пожимает плечами. «Добраться в город практически невозможно», пытается объяснить ситуацию Шемякин, но многие из персонала уже не хотят его слушать. «Я домой», произносит женщина, направляясь в сторону ординаторской. «Я тоже», произнес еще кто-то. И Владимир понимает, ситуация полностью выходит из-под контроля. «Я помогу сделать перевязку», предлагает Иван, беря искалеченную руку девушки. «Теперь они здесь втроем». Если так пойдет и дальше, то сегодня ночью некому будет сдерживать очередную вспышку ярости среди больных. Нужно найти Кирилла, куда мог запропаститься его зам. «Как же ты добралась?» – спрашивает Иван, разбинтовывая руку. «На улице ураган. Я просто бежала, пока не увидела наше здание», – отвечает всхлипывая Полина. «Они преследовали тебя?» – вмешивается Владимир. «Да, но не догоняли, просто шли следом». Иногда преграждали путь, приходилось оббегать их. Говорили что-нибудь или выкрикивали? Да, просили впустить их. Куда впустить? свое тело, отвечает Полина. И в этот момент Иван снимает повязку. Перед ним рана на вид, будто ей уже несколько недель. Гной густой слизью льется из отгрызенного обрубка. Кожа потемнела, стала черной. В нос тут же ударяет тошнотворный запах разложения, заставивший Ивана отшатнуться. «Это впустило», – шепчет Владимир, делая несколько шагов назад. На лице Полины не остается и следа боли. Она улыбается кривой, зловещей улыбкой, сверля Ивана взглядом. Мужчина, словно находясь под воздействием гипноза, смотрит на нее в ответ. «И ты, в свою очередь, впустил меня», – шепчет она утробным голосом цепившись ногтями и зубами в лицо санитару. Иван падает со стула на пол, и Полина оказывается на нем сверху. Она наносит удары, каждый раз вонзая ногти в кожу. «Перестань!» кричит Иван, задыхаясь от потока ударов. Несколько раз он попытался удержать ее руки, но Полина на удивление сильная. Она мощным ударом возвращает крупного мужчину обратно на лопатки и вонзает зубы в его лицо. Шемякин медленно продвигается в сторону двери. Он не сводит взгляда с бойни, чувствуя удушающее чувство ужаса. Кто-то давил на него, парализуя все мысли. Вновь чье-то присутствие. Он ощущал его всей кожей. Но тут Полина отстраняется от санитара и смотрит на главврача. «Держи их по отдельности! Всех, кто не хочет принять нас в своих телах!» Шемякин вывалился в коридор. Дверь закрылась, и он услышит крики Ивана, шум ломающейся мебели, рев животного, вновь мощный удар о стену. Затем все стихло. Дверь медленно открывается, и в коридор выходит санитар. Его лицо изуродовано. Кожа кусками свисает, местами обнажая сухожилия. Один глаз заплыл, нос явно сломан. Мужчина тяжело дышит, растирая руки. Тяжелая смена. Говорит он, обращаясь к главврачу. «Боюсь, мне придется остаться на работе». Алина выпрыгивает из-за его спины, словно чертик из табакерки. Она взлетает вверх и приземляется на мощные плечи санитара. Ногти вновь впиваются в его лицо. Иван делает попытки скинуть ее с себя, но силы быстро покидают мужчину. Он опускается на одно колено, крича от боли и бессилия. Шемякин продолжает уходить от места событий. Скользя вдоль стены, словно тень, он идет по коридору, глядя в сторону дверей палат. В крошечных окошках появлялись лица пациентов. Они смотрят на него, провожая взглядами. Кто-то улыбается, кто-то скалит зубы. Морфий дурманит голову, путая реальность с галлюцинациями, вызванными действием препарата. «Нужно найти Кирилла», — думает Шемякин, поворачивая по коридору к комнатам отдыха персонала. Крики сражения стихли. По всей видимости, Иван проиграл свой бой. Спустя несколько минут, Владимир стучит кулаками по двери заместителя, поглядывая в сторону коридора. Несмотря на разыгравшуюся трагедию, сопровождаемую криками, в больнице тишина. Словно никто из пациентов даже не отреагировал на происходящее. Пропал и весь персонал. Многие покинули свое рабочее место, поспешив к семьям. Винить их в этом он не мог. «Кирилл!» Зовет он сдавленным голосом. «Открой!» Несколько раз ударяет плечом по двери, и хлипкий замок поддается. Владимир вваливается в кабинет. Тело мужчины висит над потолком. Повешенный за собственный галстук, он слегка раскачивается из стороны в сторону. По бледному цвету лица, выпученным глазам и вывалившемуся языку видно, помощь в спасении уже бесполезна. «Какого черта ты сделал, идиот?» хрипит Владимир, возвращаясь в коридор. Морфи продолжает возбуждать все его чувства, заставляя идти без остановки, без цели, словно в этом могло скрываться спасение. Главврач. Манящий, почти мурлыкающий голос Полины разносится по коридору. Шемякин стирает с лица капли пота, продолжает идти в сторону лестницы. На втором этаже слышны шаги, Много шагов, словно толпа следовала по коридору. Возможно, кто-то выпустил пациентов. Он спускается в подвал, где находятся котельная, хозблок и прачечная. Опустившись между двух стиральных машин, Шемякин закрывает голову руками. Ужас происходящего кажется нереальным. Словно ночной кошмар, в котором он увяз, и нет никакой возможности проснуться. Раскачиваясь из стороны в сторону, подобно собственным пациентам, Мужчина продолжает вслушиваться в происходящее в здании. Иногда до него доносились крики, смех, топот ног, звон разбившегося окна. Пациенты выбрались из своих комнат. Без вечерней дозы успокоительного они будут пребывать в очень возбужденном состоянии. А некоторые, увидев кровь и растерзанное тело главного санитара, и вовсе придут в агрессивное состояние. Сколько прошло времени с того момента, как он спустился в прачечную, Владимир рассчитать не мог. Телефон он где-то оставил, а действие наркотика затуманило мозг, не давая ориентироваться во времени. Мужчине кажется, что прошло несколько часов. Его голова плавно прояснялась, а состояние эйфории почти прошло. Адреналин помог растворить морфий, и реальность прорисовывалась перед Шемякиным во всей своей красе. Он в ловушке. В собственной больнице нет никакого шанса спастись. Весь мир словно сошел с ума, превратившись в палату для душевнобольных. Медленно поднявшись на ноги, он осматривается. Вокруг только грязное белье, простыни, наволочки, пижамы. Владимир осматривает вещи, наспех снимает с себя одежду и надевает полосатую пижаму, возможно так его примут за своего. Он заталкивает свои вещи за стиральную машину. В коридорах диспансера творится хаос. Пациенты повыкидывали вещи из палат и теперь бегают среди этого бардака. Но были и те, кто продолжает стоять возле окон. Один из таких встретился Владимиру в коридоре. Женщина лет 30. Она воспаленными глазами смотрит в сторону улицы. На бушующий ливень. Шемякин обходит ее стороной, стараясь не привлекать к себе внимания. Проскальзывает в соседний коридор. В центре лежит тело медсестры. Женщина смотрит мертвым взглядом в потолок. Ее руки раскинуты в стороны. На уголках рта запекшаяся кровь. Рядом на стене, возможно, ее же кровью написано «Пустой сосуд». Шемякин морщится, проходя мимо. Лицо женщины обезображено. А по состоянию сломанных ногтей видно, как яростно она боролась за свою жизнь. Ему остается пройти один коридор до центрального выхода но дверь заблокирована, кто-то притащил целую кучу столов из кабинетов врачей, поставив их друг на друга перед дверью. Окна во всем здании закрыты решеткой, оставалось надеяться только на пожарный выход. Со второго этажа слышатся крики, топот ног, кто-то спускается по лестнице. Шемякин прижимается спиной к стене, пробираясь к ближайшей двери, но не успевает дотянуться до ручки. Появляется санитар. Мужчина кубарем летел вниз по ступеням, вскрикивая, ударяясь о каменные выступы. Вслед за ним следует массивная фигура Ивана. Глаза старшего санитара полностью закрыты черной пеленой. В правой руке Иван сжимает кухонный нож с окровавленным лезвием. Владимир делает еще один шаг и плавно исчезает за дверью. Аккуратно прикрыв ее за собой, он упирается лбом в деревянную облицовку. До него доносятся крики мужчины, пытающегося отбиться от Ивана. Даже сейчас глубокие раны на лице и шее главного санитара говорят об огромной потере крови. Но при этом мужчина продолжает не просто передвигаться, но и вести охоту на тех, кто еще смог сохранить здравый рассудок. «Владимир», — шепчет голос, и Шемякин напрягается. Опять голосовые галлюцинации. Сжав кулаки, он продолжает стоять на месте, вслушиваясь в крики, плавно перетекающие в стоны и мольбы о помощи. Иван настиг свою жертву и теперь делал кровавое дело. Он заразился безумием? Возможно ли такое? Еще несколько часов назад Иван сам находился на месте жертвы, а теперь расправлялся с остатками персонала. Сумасшествие оказалось более заразительней, чем он думал. Безумие – это вирус, а не умственное расстройство. «Может быть такое, чтобы появилась бактерия, влияющая на психику человека?» «Что, если произошла мутация очередного вируса, результат которой они теперь наблюдают на примере всего города?» «Владимир...» Голос более отчетливый. Шемякин медленно поворачивается, прижавшись спиной к двери. «В кабинете на столе лежит человек...» Его лица он не мог разглядеть, поскольку кожа вся буквально изъедена. Испуганные, наполненные болью глаза, смотрят на главврача, но в них отсутствовали мольбы о помощи. Этот бедняга уже смирился со своей участью. Судя по одежде, это один из пациентов. «Нет выбора», — говорит мужчина, дрожащий рукой прикасаясь к тому, что когда-то было его носом. «У меня нет больше выбора. Я должен впустить его, иначе эта мука никогда не прекратится». «О ком ты говоришь?» Спрашивает шепотом Владимир. «Кто-то пришел в наш мир, и мы его сосуды!» Крепит бедняга, запрокидывая голову. Из его горла вырывается кашель, сопровождаемый брызгами слюны и крови. Он на мгновение стиснул зубы, словно пересиливая боль, а затем вновь прохрипел. «Я впускаю тебя в свое тело!» И в тот же момент жуткая судорога прошлась по всем его суставам. Руки и ноги выкрутило в неестественной позе. Мужчина закричал. Его позвоночник изогнулся влево. Шею вывернуло неестественным образом. И несколько позвонков проступили из-под кожи. В один момент глаза встретились со взглядом Владимира. И на лице одержимого появилась улыбка. «Я здесь!» Проговорил он совершенно иным голосом. И в глазах появилась чернота, заполнившая собой белки. Мужчина соскальзывает со стола на пол, хрустя вывихнутыми суставами, и выпрямляется в полный рост. «Ты не смог нас спасти, доктор человеческих душ», говорит одержимый, медленно направляясь к Шемякину. «Посмотрим, смогу ли я теперь спасти твое тело. Весь плоть важнее души. Материальная в этом мире единственная истина, в то время как душа всего лишь эфемерное понятие». «Мы все!» Он поднимает руки ладонями кверху и запрокидывает голову. В тот же момент по больнице разносится жуткий вой. Это воют пациенты, все до единого, соединив свои голоса в одну какофонию. «Мы вся его армия!» За спиной Шемякина дверь медленно открывается, и на пороге стоит Иван. Он опускает руки на плечи главврачу. «Откроет для него свое тело!» Проговорил старший санитар скрипучим голосом. «И тогда ты сможешь пополнить наши ряды!» Владимир ощущает, как по его ногам потекла горячая жидкость. Он пытается произнести хоть слово, но только беззвучно трясет губами, заливаясь слезами и потом. «Только одно слово!» продолжает Иван. «Его слово!» Он сильно хромает из-за отсутствующего на ноге пальца, но продолжает бежать, сжимая зубы от боли. Ледяной дождь бьет по лицу, словно пытаясь повредить кожу. Такого потока воды, льющегося с неба, Станиславу еще никогда не приходилось видеть. Это была вода, но по ощущению настоящий лед. Свернув за зеленую изгородь, он падает в траву. Необходимо отдышаться. Левая ступня болит. Все из-за придурка, вцепившегося ему в ногу на прогулке. Станислав двинул его пяткой по щеке, но нога только лишь скользнула по лицу. Затем он ощутил, как зубы впились в палец. Станислав закрыл рот рукой. «Кричать нельзя!» Он знал это. «Все знают, что когда идет он, кричать нельзя, иначе привлечешь к себе внимание. Нельзя бояться и пытаться спастись. Нельзя противостоять ему!» Можно только склонить голову или превратиться в жертву. Станислав откинулся на спину. Куда бежать, он не имеет понятия, но оставаться в больнице нельзя. Совсем скоро там не останется ни одного человека. Каждый, кто еще продолжает противостоять, обречен на страшную смерть. А те, кто отдал свое тело, теперь в его власти. Откуда Станислав все это знает? Об этом в диспансере знали все. Сны, которые им снились на протяжении последних дней, стали явью. Душевно больные, у которых открылся дар провидения, не смогли вынести такой сильной ноши и впали в безумие. Они открыли свои тела силе, о которой даже не подозревали, и эта сила взяла предложенные дары. И теперь весь мир погружается во тьму, а ему нужно бежать в город и как можно быстрее. История третья Константин переключал каналы телевизора, сводя брови каждый раз, когда вместо привычной телепередачи натыкался на помехи. За последние несколько дней телеканалы отключались один за другим. Вчера вырубились центральные вещания, затем местные. Осталась пара каналов кабельных, но они не интересовали Константина. Последние новости он привык получать от первичного источника. Но уже вторые сутки терзался информационным голодом. Радио не сильно влияло на сложившуюся ситуацию. Диджеи вначале смеялись над событиями, происходящими в Безродном. На следующий день их голоса стали серьезными. Они говорили о сгоревшей церкви и хаосе, накрывшем улицы города. А на третий день в эфире звучала только музыка. Даже рекламных блоков не осталось. Константин выключил телевизор и вышел во двор. Холодный ветер обдувал резкими потоками, неся в себе первые капли дождя. За последние 15 лет мужчина практически не покидал свой дом. Находясь на самой окраине Безродного, он не отслеживал события, происходившие в городе. Новости Первого канала оповещали о ситуации в мире и в стране, но никто не станет рассказывать в десятичасовых новостях о том, что происходит в провинции. Он посмотрел в сторону верхушек деревьев, оставаясь на крыльце своего дома. Вдалеке горят пожары. Несколько черных столбов поднимались в небо. Ветер тут же размывал их, словно акварельные краски. С того момента, как полностью отключились все средства массовой информации, прошло несколько дней. «Эй, Амур!» Константин посмотрел в сторону леса, и до него донесся собачий лай. Пятилетний хаски выскакивает из-за деревьев. Его нос измазан в сырой земле, словно пес пытался прорыть туннель. Возможно, нашел нару лесы или суслика. Амур побежал в сторону хозяина, подпрыгивая в высокой траве. «Жаль, что нельзя позвонить Эмилю», – прошептал мужчина, закуривая самокрутку. Амур делает несколько кругов вокруг хозяина, садится возле ног, поглядывая на Константина ярко-голубыми глазами. «Похоже, из людей уже никого не осталось», – продолжает рассуждать старик. «Никого нет, ни по радио, ни по телевизору». Амур шумно фыркнул, словно подтверждая его слова. Эмиль, друг Константина, с которым они работали фрезеровщиками на местном производстве, жил в центре города. Он всегда в курсе всех событий. Иногда мужчины созванивались, чтобы обсудить последние новости. Бывало, встречались в доме Константина, выпивали и вспоминали прошедшие годы. Со временем Эмиль стал единственным его другом. Приятно к 70 годам осознавать, что кроме верного пса о тебе еще кто-то помнит». Откинув самокрутку в сторону, Константин заметил настороженность Амура. Пес замер, глядя в сторону леса. «Что там?» – спросил старик. «К нам гости?» Амур слегка зарычал низким гортанным рыком. «Ого!» – удивился Константин. Он уже слышал от своего пса такое рычание. Амур явно недоволен чьим-то приближением. Из леса по проселочной дороге вышел молодой мужчина. Он сильно наклонялся вбок, прижимая руку к пояснице, но шел уверенной походкой. Увидев дом и собаку с хозяином, незнакомец останавливается. Что-то в его внешнем виде показалось Константину странным. То ли одежда у незнакомца не по сезону, то ли сам этот человек выглядел как-то по-иному. Незнакомец помахал рукой, приветствуя хозяина дома. Амур вновь зарычал, уже более громко, угрожающе предупреждая «Молодец». Похвалил Константин, похлопав пса. «Будь бдителен!» Старик помахал в ответ, жестом предлагая подойти ближе. Незнакомец, словно не замечая собаки, направился к Константину. Его сильная хромота заставляет морщиться от боли. По всей видимости, повредил себе ребра. Возможно, нужна помощь. Но для начала необходимо узнать, что он здесь делает. «Добрый вечер!» Сказал незнакомец, останавливаясь в нескольких метрах. Теперь он поглядывает на собаку. Амур рычит, не сводя взгляд. «Что с тобой?» Поинтересовался Константин, кивая в сторону незнакомца. «Бог болит!» «Я упал!» Отвечает мужчина. «Споткнулся за корень дерева и упал. Видимо, неудачно. Повредил себе что-то. Но, надеюсь, обычный ушиб». Константин окинул взглядом мужчину. «Теперь понятно, что не так с этим человеком. Офисный костюм». «Конечно же, кто ходит гулять в лес в туфлях и пиджаке?» «К тому же у незнакомца нет никаких вещей». Константин подозревал и об отсутствии сотового телефона. «Моя машина!» — продолжил незнакомец. «Она сломалась неподалеку от вашего дома. Я решил выйти и оглядеться, но оступился. Вот беда-то! А куда ехал?» — продолжает Константин. Незнакомец замолчал. Посмотрел на старика сверлящим взглядом. «Амур уже между ними» глядит на чужака из-под бровей. Пес не рычит, но скалит зубы, словно находясь перед диким зверем. «Ваш пес меня явно недолюбливает», — ухмыльнулся мужчина, чуть скорчившись от боли. «Он клялся в любви только своему хозяину», — отвечает серьезным тоном старик. «Я бы хотел попросить вас об услуге». Мужчина тяжело вздохнул, проводя ладонью по лбу, на котором отсутствовала даже испарина. Мне нужно позвонить, предупредить своих о том, где я. Сотовый разрядился, поэтому вы единственная моя надежда в сложившейся ситуации. Все эти события, пожары, массовый психоз. Я просто должен предупредить семью о том, что живой. Складно поет, подумал Константин, но прогонять нуждающегося с порога собственного дома не в его правилах. Амур, пропусти его. Старик вновь хлопает пса. Но когда незнакомец проходит мимо, Амур провожает его взглядом, настороженно из с готовностью в любой момент атаковать. Константин поглядывает на незнакомца, державшегося за правый бок. Не нравится ему этот тип. Не нравится он Амуру. Константин не хочет пускать незнакомца на собственный участок. Но что если парню действительно нужна помощь? Что если он загнется где-нибудь в лесу от внутреннего кровоизлияния? Что если он неодержимый? Тяжело вздохнув, Константин входит в дом. Для начала незнакомца нужно проверить. «Стационарный телефон там!» Старик указал на крошечный столик в углу прихожей, на котором умещался телефонный аппарат, но ответа не последовало. Обернувшись, он увидел незнакомца в дверном проеме. Мужчина стоит со стороны улицы, глядя на старика. «Что-то не так?» – спрашивает Константин. «Я могу войти?» – интересуется незнакомец. «Но ведь тебе нужно позвонить!» Старик вновь кивает в сторону телефона. «Звони!» Мужчина продолжил стоять на месте. Его взгляд полностью покрыло темной пеленой. Константин не мог припомнить, что когда-то в жизни, до того, как начался весь этот апокалипсис, встречал такой черный цвет глаз. «Я могу войти?» — вновь спрашивает незнакомец. «Заходи!» — спокойно отвечает Константин. Мужчина делает шаг, словно чего-то опасаясь, но как только оказывается в холле, по его лицу расплывается блаженное успокоение. Амур входит в дом следом. Он семенит в холл, где ложится в центре ковра. При этом его уши подняты вверх, а взгляд непрерывно следил за чужаком. Незнакомец снимает трубку, набирает по памяти номер и ждет. Через секунд пять ему отвечают, и мужчина ведет короткий диалог из отрывистых фраз. Вкратце он старается объяснить случившееся, после чего выслушивает какие-то инструкции и вешает трубку. «За мной приедут минут через тридцать, я могу воспользоваться ванной!» Старик кивает в нужном направлении, и незнакомец, пройдя через холл, скрывается за дверью. После того, как мужчина исчез из виду, Константин не спеша проходит к двери, ведущей в подсобку, открывает ее и терпеливо ждет. Гость возвращается довольно быстро. Как ваш Бог Болит? Мужчина прикасается к левой стороне, слегка исказив гримасу. Уже лучше, отвечает он, не сводя взгляда с Константина. Похоже, переломов ребер нет. Правда, будет огромный синяк. Для чего все это? Перебивает его Константин. Что вы имеете в виду? Спрашивает незнакомец, но в его голосе отсутствует удивление. Отсутствуют вообще какие-либо эмоции. Даже боль он разыгрывал слабо. «Неправдоподобно». «Вы являетесь мой дом, притворяясь простыми людьми, и каждый пытается разыграть странную сцену», — Константин усмехнулся. «Вот ты, например, зачем ходил в ванну, если уже мог на меня напасть?» Незнакомец слегка оскалил зубы, его глаза темнеют еще сильней, кожа становится серой, он постепенно меняется в облике. Все демоническое, что находилось в этом существе, начинает проявляться. Амур рычит, поднявшись на лапы. Пес со спины незнакомца, но мужчина словно не замечает собаки. Он смотрит на старика, который так ловко раскусил его. Константин тем временем продолжает. «Телефон не работает с того момента, как все это началось. Твой бок болит с левой стороны, хотя когда ты шел из лесу, держался за правую сторону. Ну и главное, ты не мог войти без моего приглашения. И ты все равно меня впустил». — хрипит мужчина осипшим голосом. — Да, — кивает Константин, — и ты даже не можешь себе представить, зачем. Незнакомец делает рывок в сторону старика, выставив руки вперед, но Константин ловко выхватывает из-за двери охотничье ружье и стреляет в грудь нападавшему. Мужчина отлетает к противоположной стене, ударившись о нее спиной. Не сводя взгляда со старика, он поднимается на ноги и предпринимает вторую попытку. Вновь выстрел, и вновь незнакомец припечатан к стене. В этот раз он сползает на пол, держась окровавленными руками за грудь. Начав хрипеть, одержимый смотрит на разорванную в клочья одежду. Постепенно его стон перерастает в крик. Боль потоком разливалась по телу, заставляя мышцы содрогаться в судорогах. «Соль!» — говорит Константин, переламывая ружье. Заменив патроны, он подходит к незнакомцу и приставляет к его голове ствол. «Так ответь же мне, демон, зачем вы постоянно пытаетесь подражать людям?» «Я убью тебя», — рычит монстр, но старика эти слова никак не задевают. Константин, слегка прищурившись, спускает курок, стреляет демону в лицо. День уже подходил к концу, но из-за ветра и огромных свинцовых облаков темнота накрывает дом раньше обычного. Константин выволок на крыльцо брезентовый сверток размером с тела человека. Амур постоянно крутится рядом, пытаясь своим присутствием помочь хозяину. Пес дело посматривает в сторону леса, не проявляя никакого интереса к раскачивающимся на ветру деревьям. Накинув непромокаемый плащ и панаму, Константин закидывает ружье за спину, после перевязывает один из концов брезентового свертка веревкой, тащит его за собой. Заглушенный слоем плотных тканей слышится сдавленный голос. Одержимый стонет, пытается вывернуться, но крепко связан по рукам и ногам. Заряд соли, которым нашпиговали его тело, дал время Константину упаковать монстра. Теперь он мог до скончания дней рычать и делать попытки выбраться. Только все это будет напрасно. Когда началась эпидемия, именно так Константин назвал все происходящее в городе, стали проявляться первые признаки безумия среди людей. Константин еще и не подозревал, что ему придется вести охоту на нечисть. Даже сейчас, упаковав уже с десяток монстров, он никак не мог поверить в то, что мир погрузился в подобный хаос. Это была не болезнь и не химическое оружие, а именно одержимость. Массовая одержимость. Первым о подобной эпидемии ему рассказал Эмиль. Его сын работает в городской больнице. Когда начали поступать первые обезумевшие пациенты, молодой мужчина позвонил отцу и попросил не выходить из дома. «Прям десятками?» – удивился Константин, выслушав рассказ о потоке пациентов. «Сын говорит, только за вчерашний день более двадцати человек поступило, а сегодня еще больше. Кареты скорой помощи носятся по всему городу, и знаешь что?» «Что?» «Одна из них стоит прямо перед моим домом. Водитель не справился с управлением, и машина врезалась в фонарный столб. Ого! Что там у них произошло? Я не знаю, из скорой так никто и не вышел, но мне кажется кто-то находится внутри, поскольку если выглянуть на улицу, слышны крики, и по ним становится ясно, кричит совершенно нездоровый человек, я бы даже сказал озверевший. Константин пытается представить себе происходящее, но у него не хватает фантазии. Хочешь сказать, что возле твоего дома стоит карета скорой помощи, в которой находится сумасшедший, убивший всех врачей? — Не могу это утверждать. По всей видимости, это именно так, и он даже не может выбраться оттуда. Прошлой ночью я отчетливо слышал его крики. Константин вытирает испарину. Тащить живого демона — тяжелый труд для его возраста. Воспоминания недельной давности всплыли в памяти, словно наваждение. В то время еще никто не говорил слово «одержимый». Считалось, что безродное накрыл массовый психоз. Версий было предостаточно. Пока работал интернет, каждый старался внести свою лепту, из-за чего в головах людей стало происходить неразбериха. Константин похлопал по спине Амура. Пес радостно завилял в ответ хвостом. Набирающий силы дождь не может навредить их планам. Константин давно связал непогоду с появлением библейских существ. Чем сильнее погружается мир в хаос, тем меньше шансов вновь увидеть солнце. Дождь шел уже стеной, и вся земля превратилась в непроходимую кашу. «Пошли», — проговорил Константин, наматывая веревку на руку. Из свертка послышалось мычание, но у одержимого крепко завязан рот. Константин боялся, что эти твари могут прогрызть любую ткань. Невероятно, какие у них огромные и острые зубы. Пару дней назад старику пришлось вступить в схватку с одним из мерзавцев, пробравшихся в дом. Одержимый сумел разом перекусить деревянную ручку швабры, которую Константин ткнул ему в рожу в пылу сражения. Если бы не вовремя подоспевший Амур, то все могло закончиться плачевно. «Заткнись!» – говорит старик, пиная ногой сверток. – Мне тебя еще полмили тащить! Константин начал понимать, в чем дело примерно на третий день эпидемии. В тот момент он впервые встретился с содержимым лицом к лицу. Это была девушка в красивом, но уже изрядно испачканном платье. Она стояла посреди его двора, глядя в сторону дома, в то время как Амур носился вокруг нее, лая до хрипоты. Ее взгляд и поведение не вязались тем, что люди привыкли называть безумием. Когда девушка в одно мгновение переместилась к его дому, преодолев за секунду с десяток метров, старик только чудом успел заскочить внутрь. Она замерла возле дверного проема, сверляя его взглядом и не в состоянии сделать шаг вглубь дома. «Впусти меня», — попросила она почти мурлыкающим голосом. Взгляд у нее был игривым, несмотря на непроницаемую черноту глаз. «Нет, сумасшедший не станет просить впустить его в дом», — И это насторожило Константина в первую очередь. Но не успел он даже опомниться, как Амур атаковал бестию со спины. Пес всем своим весом врезался в одержимую, и та по инерции перелетела через порог. Целый поток крови ударил в старика, и Константин, закрыв лицо рукой, отвернулся от двери. В памяти четко отпечатался звук, словно кто-то выплеснул целую бадью густой жижи. Куски и ошметки плоти разлетелись по всему холу, окрашивая интерьер в черно-красный. Когда Константин вновь повернулся в сторону двери, то увидел только Амура. Пес растерянно смотрел на хозяина, а вся его шерсть была выпачкана густой кровью. «Ох, и долго же мы тебя отмывали?» – усмехнулся Константин, обращаясь к Амуру. «Устроил ты тогда кровавый фонтан». Он вновь останавливается. До озера метров десять. Потоки воды несутся по склону, заполняя водоем. С того дня, как одержимого разорвало в дверном проеме, Константин понял, с чем они имеют дело. Эти твари приходили к его порогу почти каждый день. Вначале они просто просили впустить их внутрь. Затем стали идти на всяческие ухищрения. Но стоило только выстрелить одному из них в лицо порядочным зарядом соли, как все их уговоры и просьбы превращались в гневные проклятия. Убивать их тела, проталкивая сквозь дверной проем, дело очень утомительное и грязное. Два дня Константин отмывал холл. После того, как дивалица лопнула, словно воздушный шар. А затем решил сменить тактику избавления от нечисти. Амур помогал как нельзя хорошо. Пес чувствует одержимых задолго до того, как те появляются вблизи дома. Сильный ливень и ветер приглушают собачьи инстинкты. Но Амур всегда оповещает вовремя. Константин толкает ногой сверток, и тот катится по склону, прямо к краю озера. Все же к такому образу жизни старик привык быстро. Сказывались навыки бывшего военного и охотника. Адаптация к тяжелой ситуации у Константина в крови. Но за два дня до этого, как к нему в гости нагрянул одержимый с больным боком, произошло событие, ставшее для старика переломным. Эти твари знают, как воздействовать на людей. Пробираются в самые потаенные уголки души. Давят на больное, не испытывая ни капли сострадания к людям. Уперев кулаки в бока, он тяжело вздохнул. Вар вырвался в утренний, холодный воздух. Было в этом дожде что-то мистическое. Он не прекращается пятые сутки, но Константин словно его не замечает. Может быть, вновь навыки адаптироваться к условиям. В любом случае, тело его уже не такое сильное. И каждый одержимый стоил множество усилий. Было бы совсем неплохо найти себе напарника. До такого, чтобы его не нужно было учить, как демонов истреблять. И чтобы был молчаливый. Амур фыркнул, словно узнав мысли своего хозяина. «Да ладно тебе!» – отмахивается Константин. «Сейчас такого и не найдешь!» Все стали подстилками для нечисти. Пес, радостно завеляв хвостом, побежал в сторону дергающегося свертка. Старик опустился на поваленное дерево, вдыхая свежий воздух. Все же во всем этом дьявольском апокалипсисе есть одна хорошая сторона. Впервые за все существование безродного перестали дымить заводы. Закрыв глаза, Константин делает еще пару глубоких вдохов, затем поднимается и, кидая взгляд на сверток, произносит «Приступим». На третий день начала апокалипсиса в доме погас свет. Это случилось в половине одиннадцатого. Старик сидел на веранде, закутанный в теплые одежды, рядом прислоненное к стене ружье. Константин держал в руках стакан с чаем, наблюдая, как Амур бегает по территории. Одержимые не к нему уже больше суток, но это не значит, что апокалипсис окончился. Просто нечисть занималась другими делами. А может быть, готовят групповой визит к старику. Они вполне могут выманить Константина из его дома, устроив, например, пожар. Поэтому старик готов к любому повороту событий. Если в действительности им удастся выгнать его из дома, то тогда он прыгнет в свой внедорожник и начнет вдавливать паразитов в грязь. Раскачиваясь в сгущающихся сумерках, Константин не сразу замечает, как гаснет свет. С самого первого дня он ожидал чего-то подобного. Вначале исчез интернет, затем сотовая связь. Отключение света и воды – лишь дело времени. Посмотрев в сторону затемненных окон, он тяжело вздыхает. В холле уже был приготовлен запас свечей. Достаточно много, чтобы продержаться около шести месяцев. Но Константин мог обойтись и без них. Он умел ориентироваться в темноте, особенно если локация касалась собственного дома. Здесь он знал, где стоит каждая табуретка. Амур, словно отреагировав на погасший свет, подбежал к Константину. «Все хорошо», — уверил старик. «Нам всего лишь отключили свет. Еще немного времени, и мы вернемся в каменный век». Медленно поднявшись с кресла, он направился в дом. Но в этот момент Амур зарычал. «Началось», — подумал Константин. «Монстры ждали, когда мир погрузится в темноту. Без электроэнергии любой большой город превращается в совершенно беззащитное место. Как много люди возлагали надежд на изобретение Эдисона. Иллюзия защищенности, когда над головой горит простая лампочка, часто играет роковую роль. Но те, кто боится темноты, всегда продолжают верить в защитную ауру электроэнергии. Нет, темнота лучше. Темнота не обманывает. Она заставляет выйти наружу тех, кто скрывается под ее крылом. Взяв ружье, Константин осматривает подлесок. Никаких движений, видимо одержимые затаились. «Пойдем», — командует он, и Амур спешит вслед за хозяином. Константин закрывает входную дверь, поднимается на мансардный этаж. Окна здесь выходили на все четыре стороны, позволяя проглядывать подступы. Правда, в сгустившейся темноте тени слабо различимы. На этот случай у него припасен мощный фонарь. Сев возле окна, Константин выставил ружье в открытый оконный проем и, откинувшись на спинку стула, начал ждать. Амур недовольно фыркает, иногда скались. «Может, в этот раз мимо пройдет?» – предположил старик. Раньше их свет привлекал, а теперь мы буквально сливаемся с темнотой. Но Амур рычит и бежит на первый этаж. Цоканье когтей по деревянному полу разносятся по всему дому. Главное, что пес не будет привлекать к себе внимание, лая без толку. На поляне появляется силуэт, и Константин смотрит в него сквозь оптику прицела. На таком расстоянии охотничье ружье, заряженное солью, не причинит никакого вреда монстру. Его оружие эффективно только при очень близком расстоянии. В этих случаях соль разъедает кожу до самого мяса, заставляя одержимых корчиться от боли. Он выжидает, пока силуэт приблизится к крыльцу. План простой. В нужный момент включить фонарь и, ослепив непрошенного гостя, выстрелить в него. Затем спуститься и еще раз выстрелить, уже с более близкого расстояния. Этого будет достаточно, чтобы выиграть себе пару часов. Дождь заглушит выстрелы, но до самого утра придется дежурить возле окна. Константин пытался застрелить одержимых, да так, чтобы сразу насмерть, но ни один из них не умирал, даже после того, как его тело нашпиговывали раскаленной солью. Никто бы не смог выжить после такого. А демоны продолжали терзать занятые ими тела, корчась от боли. Изгонять нечисть он не умеет. Экзорцизм никогда не интересовал Константина. Молитв он тоже не знает. Да и был до недавнего времени религиозным скептиком. Верить в чудеса не в его характере. Но не верить собственным глазам Константин не мог. Силуэт приблизился достаточно близко. Рычание Амура донеслось с первого этажа. Константин включил яркий свет, направив его в сторону силуэта, и замер. Перед домом стояла Лариса, его покойная супруга. Она скончалась год назад от раковой опухоли. Женщина буквально сгорела за считанные месяцы. Ее похоронили на городском кладбище, где Константин навещал могилу каждую пятницу. А теперь женщина перед его домом. Молодая, красивая, словно вернулась из прошлого. Ей не больше 30 лет. Только глаза стали черными, словно залитые смолой. Константин видит, как густая черная жижа медленно ползет по щекам женщины. «Лора!» – шепчет он, и Лариса поднимает взгляд. Некоторое время они смотрят друг на друга, не отрываясь. Это она, его супруга. Но в то же время Константин осознает, что перед ним демон. Самый настоящий демон, принявший каким-то непостижимым образом вид Ларисы. И все для того, чтобы пробраться в его дом, чтобы вцепиться в его шею и вывернуть наизнанку непокорного старика. Каждый, кто не стал отдавать свое тело демонам, теперь цель для разбушевавшейся нечисти. Женщина протягивает в его сторону руку, склонив голову в бок. Она улыбается, и улыбка почти правдоподобна. «Я скучала по тебе» говорит Лора. «Я тоже», — отвечает Константин. «Впусти меня», — просит она. «Впусти, и мы вновь будем вместе». Константин ощущает, как горячая слеза скользит по щеке. В глазах щиплет, грудь сдавливает от непреодолимой тоски. Как долго он мечтал об этом, как много видел снов, где они вновь молодые и беззаботные. Лора в своем любимом розовом платье, а он носит ее на руках. «Это и твой дом», — отвечает Константин. Она смотрит в сторону двери, но остается на месте. «Уже нет», — говорит Лора. «Когда я покинула тебя, дом стал только твоим». «Входи», — произносит он сдавленным голосом. «Я впускаю тебя». Женщина хищно улыбается и в одно мгновение перемещается к входной двери. Но стоило ей только открыть дверь, как Амур тут же хватает ее за горло. Одним мощным прыжком, пес подскакивает вверх, и теперь его пасть заливает кровь. Вора размахивает руками, пытаясь оторвать от себя пса. Сделав несколько шагов назад, она падает со ступеней. Амур скулит, но не отпускает хватку. Константин спешит вниз по лестнице. Главное успеть на помощь своему другу. Освещая себе путь фонарем, он выбегает на улицу в тот момент, когда женщина отбрасывает собаку в сторону. Амур пролетает несколько метров, падает в грязь, кувыркается, скакивает на лапы и вновь готов атаковать. Зажимая на шее разорванную рану, женщина тянет руку в сторону старика. «Спаси меня!» – шепчет она булькающим голосом. Смахнув с лица предательские слезы, старик направляет в сторону женщины ружье. «У вас, демонов, нет ничего святого!» Это самое тяжелое воспоминание. Константин каждый день возвращался к образу воскресшей Ларисы. Но он еще не выжил из ума, чтобы верить существам, захватившим город. А может быть и целый мир. Кто знает, сколько их бродит теперь по свету. Если бы не черные, смоленистые глаза, он бы мог поверить в возвращение своей супруги. Обвязав сверток, старик вновь волочит его вдоль берега. Мычания и попытки освободиться усиливаются. Одержимый отчаянно пытается вырваться на свободу, но Амур, когда сопротивление становится достаточно явным, вонзает зубы в сверток и какое-то время держит его мертвой хваткой. Константин бросает сверток, глядя в сторону лодки, дрейфующей у самого берега. Течение отнесло ее ближе к центру озера, но длинная веревка не позволяла судну уплыть далеко. Подтянув лодку к берегу, старик взваливает в нее упакованного одержимого развязывает узел и отталкивается от берега. Амур прыгает в лодку, виляя хвостом, словно на увеселительной прогулке. Возможно, псу уничтожать демонов доставляло большое удовольствие. «Эй, старик!» Голос из свертка обращает на себя внимание. «Перегрыз кляп!» – усмехается Константин. «Освободи меня, прошу!» – продолжает одержимый умоляющим голосом. «Я не стану причинять тебе вреда!» «Рыбам это расскажешь!» Смеется Константин, налегая на весло. До центра озера грести совсем недолго, всего минут пять. За это время одержимый может рассказать много интересных историй ради спасения собственной жизни. Я могу помочь тебе! Продолжает тот, вызывая у старика только смех. Нет, я серьезно! Твоя супруга, она действительно может быть живой! Константин перестает грести, уставившись на сверток. Одержимый замолчал. Выжидает реакции старика, знает гад, на что нужно давить. И совсем короткая мысль промелькнула в голове Константина. А что, если и вправду это возможно? Ведь демоны, по сути своей, могущественные существа. Что, если он в действительности сможет вернуть Лору к жизни? Закрыв глаза, старик вдыхает прохладный воздух. Образ Лоры возникает перед его мысленным взором. Образы сна, в котором она была человеком. Константин вынимает из кармана дождевика нож и вспарывает им сверток, обнажив изуродованное выстрелом лицо одержимого. Левая сторона практически полностью отсутствует. Нет щеки, части скулы, коренных зубов, а соль разъела кожу вокруг раны. зрелище отвратительное. Освободи меня! продолжает одержимый. Я знаю, как возвращать мертвых. Это каждый демон знает. Ты подаришь мне жизнь. А я тебе того, кого ты так любишь. Однажды я уже заключил сделку, ответил Константин. Не с демоном, с человеком. И она обернулась мне боком. Я потерял многое. Почти лишился дома и чуть не пустил по миру себя и свою семью. И поверь мне, в тот раз предложение звучало куда убедительнее, чем твою. Так я тебе предлагаю жизнь любимой в обмен на свободу. Я демон, а демоны многое могут. «Еще демоны умеют врать, но только не в тот момент, когда их жизнь в опасности!» Старик вновь усмехается. Смотрит в сторону леса, над которым возвышается высокий шпиль. В паре километров от озера странная церковь, о существовании которых знали все жители города. Она не относилась к христианской религии, хотя исповедовали в ней того же бога. На шпиле отсутствовал привычный крест, изображающий распятие. Вместо него только острая игла словно стремящиеся проткнуть серое пасмурное небо. К тому же неделю назад церковь горела, и насколько знал Константин, пожарным удалось спасти здание. Под церковью бил родник, воды которого многие годы наполняли чашу озера, и местные паломники считали эту воду святой. До того момента, как новый священник водрузил на здание шпиль, здание считалось одной из старейших православных святынь Безродного. Константин зачерпывает в ладони зерной воды и несколько капель выплескивает в лицо одержимого. Кожа монстра моментально дымится, вызывая новые болевые приступы. «Нет!» – кричит одержимый. «Не делай этого! Я помогу тебе, слышишь? Помогу! Сделаю все, что ты хочешь!» «Тогда иди! Вот мое единственное желание!» Старик хватает мужчину за нижнюю челюсть. Цепляет кончиком ножа язык и ловким движением срезает его. Тот воет от боли, захлебываясь кровью!» Константин привязывает к свертку камень, лежавший на дне лодки, и после отправляет на дно озера. Глубина в этом месте относительно небольшая, поэтому Константин видит каждого утопленного им монстра. Их разъеденные водой тела плавали на дне озера, удерживаемые грузом. Их лица он мог разглядеть с легкостью. Они мертвыми взглядами смотрят на поверхность воды. Как только демон перестает бороться за свою жизнь, старик смотрит на Амура. Но пес сосредоточил свой взгляд в сторону берега. На берегу стоит подросток. Девочка лет 12. Она наблюдает за происходящим. «Демон?» – спрашивает старик. Но Амур не подает никаких признаков агрессии. «Неужели человек?» Константин налегает на весла, возвращаясь к берегу. Как только лодка причалила, Амур тут же бежит к девочке, обнюхивая ее. Она в ответ поджимает к груди руки, боязливо поглядывая на собаку. «Как тебя зовут?» – спрашивает Константин, ступая на берег. «Светлана», – отвечает девочка, следя взглядом за собакой. «Значит, ты неодержимая?» – она отрицательно качает головой. «Как оказалось здесь?» – Светлана указывает в сторону шпиля. Мои родители привезли меня в храм отца Михаила вместе с братом. Это было несколько дней назад. Твои родители. Он задумчиво чешет щетину. Значит, люди нашли в этом здании убежище. До последнего момента Константин не верил в это. Мысли навести служителей церкви возникали у него. Но он боялся попасть в очередную ловушку. Хотя, если Святой Источник обладал силой, то возможно и здание могло стать некой защитой. Или, может быть, все дело в невозможности демонов попасть в дом без приглашения? Он вновь посмотрел на Светлану. «Почему ты гуляешь одна?» «Мне разрешили?» Константин удивляется такому ответу. «Кто разрешил?» «Он!» Светлана указывает в сторону озера. И обернувшись, старик видит на том берегу силуэт. Это мужчина в монашеском одеянии. Он был огромного размера, лицо скрыто капюшоном. Руки мужчина держал перед собой. И ты не боишься одержимых? Продолжает старик, вглядываясь в неподвижный силуэт. Боюсь. Но стоит только зайти по колено в озеро, как они тут же перестают за мной гнаться. Они боятся этой воды. Они вообще многого боятся. Например? Удивился Константин, поразивший знаниями маленькой девочки в области демонологии. Например, демоны боятся сшитых. Константин посмотрел на ребенка, ощутив, как пересыхает в горле. Сшитые... Он уже слышал это слово. Один из демонов выкрикивал его за мгновение до того, как отправиться на дно озера. Но старик не придал словам монстра значения. Демоны часто кричат всякую несуразицу в попытке остаться в живых. «Что значит сшитые?» – спрашивает старик. Но Светлана в ответ указывает в сторону монаха. «Он вам расскажет. Он знает, как бороться с ними. А вы знаете, как с ними бороться?» «Видимо, да. Многих уже утопили. Константин привязывает лодку, берет ружье, подзывает к себе Амура «Возвращайся к своим», говорит он, направляясь домой. «Родители могут тебя искать», Светлана провожает старика взглядом. Уже на самом верху он оборачивается, высокий силуэт исчез, а девочка медленно брела вдоль кромки воды, в задумчивости продолжая свою прогулку. «Сшитые» проносятся в голове Константина. «Что это может быть?» Очередные существа, ворвавшиеся в этот мир. И почему они тогда, по словам девочки, так сильно пугают демонов? Вопрос, на который еще предстоит ответить. А с другой стороны, хорошо, что совсем рядом есть безопасное место. Если случится так, что одержимые лишат его собственного дома, то будет куда податься. Хотя Константин никогда не мог терпеть храмы.